Издательство «Азбука Аттикус» представляет Дмитрий Балашов Господин Великий Новгород Глава первая Олег Сатворимирич возвращался из немцев, Куда ездил по торговым своим делам, домой. Под саблей, обогнав обозы, Радько довезет. Налегке сам двое со станятой, нетерпение одолело, пустились вперед. И вот уже пошли ближние погосты да позжние. Чаще и чаще заобгоняли вазы с сеном, дровами, обилием. Близился Новгород. В воздухе пахло весной. Ноздреватый снег оседал рыхлыми тяжелыми кучами. Проваливался под полозьями саней. Копыта взбрызгивали ледяную подснежную воду. Взъерошенные, отощавшие в долгом пути кони, То и дело сбивались, в разнобой дергая упряжь. Солнце по-настоящему пекло, И купец, радуясь близкому дому, здоровью, весеннему солнцу, Распоясался и распахнул шубу. — Люба! — Эй, Станька! Любава-то без тебя, не взбладил чего? Тот не расслышал слов, оглянулся на голос хозяина. Рожа веселая! тоже рад, прокричал в ответ что-то. Чего это? Переспросил Алекса. Вона, София видна. Над верхушками елей уже посвечивал золотой шлем. И когда в ясном воздухе, мерно отделяясь друг от друга, поплыли знакомые звоны, Олекса Творимирич широко, радостно, истово перекрестил себя. Приехали. Дома. Вот и Левонтьев крест, вот и часовня, а вот и конная сторожа, новгородская княжеская. Разом переглянулись Олекса со стонятой, озорняковато кинув глазом на прикрытую рогожей тушу. Кабана свалили замшагою. Дуром сунулся к обозу, облаяла выжля. Выжля — охотничья собака. Олекса сгоряча кинулся на перехват с коротким мечом. Да подкатнулась нога, провалилась в снег, меч прошел скользом. Зверь рванулся, выгорбив щетинистую серую спину, пошел на Алексу. Станята подхватил кабана на рогатину, спас. Алекса вскочил, ударил снова, в бок и не промазал на этот раз. Кабан дрогнул и стал валиться на задрожавших ногах. Хрюкнув, посунулся в сугроб, заливая вспаханный снег кровью. За охотой забыли все на свете, а тут вдруг холодом прошло по спине. Не как на княжьих угодьях назаровали. А свиньи бейте князю за шестьдесят верст от города. Плохой купец не знает договорных уложений наизусть. Посмотрели друг на друга. Станята хмыкнул, разлепил толстые губы. «А никто и не видел?» алекса воровато повел глазами бросил хрипло ладно не бросать же а и взять да отдать да и отдавать жаль такой подарок была не была заворачивай сани свели упиравшихся всхрапывающих от запаха крови лошадей в снег завернули звери в мешки все она чтоб не капала кровь Завалили сверху. Лишь бы довести до малых пестов. Там уж можно и открыть. поди проверь, где били. Ночью Олег вставал подходил к вазам. Отогнал зарычавшую собаку. Под санями натекла теплая лужица. Крякнув, натужился, сдвинул воз. Затоптал, закидал снегом. Так и береглись Дешелонии. Но бог миловал. Дальше уже везли, закоченевшую тушу открыто, хвастались удачей, знай наших. Мужики прищелкивали языком, тыкали зверя кнутовищами. Матирущий беда. Один только вредный старик прищурился. «Далеко били? Цыгой ты весь закоченел». — Девья, немалые стояли, сани поломались, — ответил Олекса, отводя глаза. — Не эти ли? Ну-ка, старше отдай! — прикрикнул Станята. — Каждому тут ратись да божись! И снова обошлось. — Ротиться, ходить роте, клясться. Обошлось и с новгородской сторожей. Те ничего не спросили, покосились только. — И вот уже сани выбежали на простор. И весь господин Великий Новгород открылся вдруг, праздничный под весенним солнцем, от Антониева монастыря на той стороне Волхова, от Зверинца и до далекого, теряющегося в весенней дымке Юрьева. И пригородные церкви, и посады, и бревенчатая стена Острога, над которой главы и кресты, И грозные белокаменные стены детинца, И золотоглавая София, сердце Новгорода, И в ней же спас вседержитель сожжатый десницей. И пока не разогнется рука, Да то ли стоять великому Новгороду нерушимо. Вот и башня въезжая. С стрельниц волглой, Почерневшей городни, капала вода. Городня. Часть бревенчатой стены между двумя башнями. От каменной стены башни отделился воротный сторож. Грелся на солнце. Не торопясь, подошел второй. Поздоровались. А издалека? Из немцев. Цыгой-то там, раковорцы воевать не собрались, а? Да к тому идет. Вон, а! Все в одно бают. Воткнув копье в снег, бегло осмотрел воз. «Товара не везешь ли?» «Мотри, какого зверя у князя украл!» «Шутковываю!» «Проезжай купить!» гулко протопотав в сводах ворот, выехали на легощую. И пошли терема новгородские. Брезные крыльца, висячие сени, крутые чешуйчатые кровли, крытые дубовой дранью, серые и цветные, зеленые, голубые, красные, на иных сверкало даже позолота наполовину, уже освобожденной от снега, с бахромами сверкающих сосулек на мохнатых свесах крыш и потоках. Там и сям, в коричнево-сером море бревенчатых строений, разовели каменные стены церквей и боярских палат. Улица была по-весеннему полна народу. Овчинные шубы нараспаш, Круглые шапки с ярким верхом Лихо сдвинуты на ухо. Цветные платы широко открывают румяные лица. Ремесленники и купцы, Жонки посадские, боярышни вкрыты алым сукном японечках, В цветных мягких тимовых сапожках. Мальчишки со свистом стайками шныряющие под ногами, пока кто-нибудь из старших не шуганет расшалившихся озорников. Тим род софьяна Кто за делом, кто и без дела, гуляючи ради ясного дня и солнца приветного. Ревниво сравнивал Олег сонометанным глазом наряды своих горожан с иноземными, немецкими. Родные были ярче, цветистей. Богаче головные уборы женщин, Больше багреца и черлени, Восточного пестрого тканья. Полозья саней, Перескакивая через кучи Оледенелого тающего снега, Стучали по плахам часовой мостовой, Уже высыхающие кое-где На солнцепеке. Кони, ободрясь, Тоже, чуя конец пути, Дружнее взяли. «Гони!» Прикрикнул купец, и расписные сани понеслись виляя из стороны в сторону скользя по снегу и колотясь по мостовой гони мужики и бабы сторонясь от разбежавшихся лошадей смеялись бронились вслед ишь понесло куптя к цорту в пекло торопище какой то широкоплечий плотник с толстым бревном на плече сделал движение будто бросает бревно под ноги коням. Те шарахнулись в бок почти вывернув купца из саней, хряснув резным задком обревенчатый уличный тын огорожу. Едва удержался Олекса, ругнулся, но и озорной мужик не испортил радостного настроения. Уж больно хороши были день, весна, Новгород. Перед детинцем придержали. Шагом въехали в каменную арку ворот, увенчанных старинной чудотворной иконой, прикрытой свинцовой кровелькой от дождя и снега. Шагом проехали Пискуплю, мимо владычного двора, посадничьих палат, складов, охраняемых владычной сторожей. Налево поднялась величавая стена Софии, перед которой оба обнажили головы, направо — Соперничающий с нею собор Бориса и Глеба, имя строителя которого — Садка Сытинича, за сто лет уже успел обрасти легендами. «Правда, Бают, Садко гусляр был?» — спросил Станята, задирая голову. не отозвался алекса тоже любуясь собором. «Кажись, боярин!» «Это поют-то про которого, так тот другой!» Богородицкими воротами, с вознесенной над ними легкой, устремленной в голубое небо над вратной церковью, спустились к реке. Ослепительно синий от неба и снега на Волхове показалась родная торговая сторона, торговый пол. Вот проехали великий мост, вот заворотили к себе на Славну. Мимо Ярославова дворища, Мимо святого Николы, мимо Пороскевой Пятницы, мимо Торга, мимо Вечевых Гридин, Соборов, Лавок, мимо варежского Двора, мимо хоромней жилы стражка Иванки. Иванка-то! Новые ворота поставил, гляди-ка! Мимо Терема Якунасбы Славича, мимо Хотеновой Поварни, а вот уже там, за тем поворотом, и Олексин дом. Отчий кров, родимое пепелище, свое, отцово, дедина. Дедина. Уже тому близко лет семидесяти, как дед Лука, разбогатев на соли, переехал из Руссы в новый город, записался в городское СТО в Славинском конце, вступил в братство заморских купцов, откупил усадьбу, поставил терем. Помимо деления на концы и улицы, Новгород делился на сотни, во главе которых стояли сотские старосты. Из числа сотских выбирался тысячский, в обязанности которого входил надзор над торговыми делами. Отсюда, от того первого терема, начинается родной дом. В том тереме на другой год по переезде родился у луки Творимир, отец олексы отсюда уходил лука в ратные и торговые пути отсюда шел громить мирошкиничей сюда больной и разбитый воротился он из переяславского плена когда после липецкого ратного дела выручил князь Мстислав полоняников новгородских что остались в живых разом посидел лука Потухли глаза, не стало зубов многих От переяславского сидения в голоде До в сырости душной ямы Среди трупов смрадного запаха. Погибли тогда двое сыновей у старого Луки, А Творимир чудом уцелел. Пожалел отрок ознакомец, гость переяславский Не выдал княжой чади, А утром вывел на зады Дал хлебу ломоть, да перекрестил на дорогу. Здесь горели раз и еще раз, до черного пепла, И был тогда родной дом одним лишь пепелищем, Одною памятью живых. Но живые брались за топоры, Но пепел пожара покрывала глина, А в глину врастали тугие смолистые венцы, И снова был дом и даже резьба на воротах воскресала похожей из разу в раз. И была измена дому. Памятной страшной зимой, похоронив сына, бежал отсюда Творимир с полумертвой Ульянеей. Бежал потому, что умер Лука, потому что катер Жи стало двадцать гривен, а пшена пятьдесят, а гривна — цена лошади. Две гривны в хорошее-то время давали за боевого коня. Бежал потому, что страшен был пустеющий город, заваленный трупами погибших от голода людей. Мертвецы лежали по улицам неприбранные, одичалые псы грызли мертвых младенцев. Люди архиепископа не поспевали возить покойников. Поставили скудельницу на прусской улице у церкви святых апостолов, и в ней сложили три тысячи душ, другую — на поле, в конце Чудинцевой, и в той трупов набралось без числа, и третью — за святым Рождеством, и та скоро была полна. Простая чать резала живых людей, обрезала мясо с трупов ела конину псину кошек безумных ловили жгли и убивали, но являлись новые человекоядцы иные ели мох сосновую и липовую кору лист голодные толпы громили боярские и купеческие дома искали спрятанную рожь соседи родные и те стали чужими друг другу скрывая остатки плесневелого хлеба. Обезумевшие матери даром отдавали детей заморским гостям, чтобы только не слышать их плача, не видеть их смерти голодной. «Скудельница — общее место погребения, общая могила. Ставились во время массовых бедствий». Вот тогда, покинув дом... Ушел Творьмир с оставшимися детьми и женой из Новгорода. Сани тянули волоком, чуть не падая. Так добирались до русы В пути похоронили второго сына. Посидевшее Ульянея десять верст несла мертвого младенца, не хотела отдать. В Руссе у старинного себра Дедова удалось достать коня. Уехали в Плесков. Сябры, соседи, часто связанные общим хозяйством. Плесков, древние названия Пскова. Там тоже пришлось хлебнуть горе. Жили трудно. Улияние ткало портно. Малолетнюю опросю, по первости, послали просить милостыню. Сына Тимофея удалось пристроить к Серебрянику в ученики. сам За что только не брался. «Портно. Холст». Там, в Оплескове, узнал Творимир, что погорел весь Славинский конец. Молодой приказчик Орадько грамотку прислал. И что не стало у него крова в новом городе. Водою немцы привезли жито в Новгород, но Творимир побоялся возвращаться. «Да и куда?» Пережил он в Плескове и бегство внез до Водовика и смену посадника. А когда пришла в Плесков Борисова чать, изгнанный Тысяцкий Борис Негочевич с соратниками стали собирать своих, думали на Новгород, а пришлось и из Плескова бежать. Чуть не ушел Творимир с ними в немцы, в медвежью голову. Крепко звал его Тысяцкий Борис Негочевич задумался тваримир да вспомнил новгородскую отчину страшно стало как там бояре еще а ему простому купцу уж воля не своя и речь чужая немецкая и все там чужое понял что родина и нельзя уходить грозил ему тысячкий уговаривал не помогло решился тваремир вернуться к себе на родное пепелище. На последние куны в Плескове соль купили. Сюда вот и возвращались, на почернелое пустое место. Радько рассказывал Алексе о том не один раз. Привезли соль, а класть негде. Ни двора, ни амбара, ничего. И людей никого. Один верный Радько, отца и мать похоронив, остался. Не изменил. Обнял его твари и зарыдал. Соль была дорога в то лето. На соли кое-как и поправились. Родной дом, сколько же связано с тобой! Здесь в тот год, когда князем стал Александр Ярославич, в новоотстроенном тереме родился алекса Здесь он играл в бабки да врюхи с мальчишками бился на мечах деревянных. Отсюда отроком малым совершил свой первый путь во Владимир. Здесь зарывали серебро, молились и ждали смерти, когда на русские земли с юга надвинулась рать неведомая, и окровавленный ратник на торгу сказывал горожанам беду, моля о помощи. Пали Рязань, Коломна, Владимир и наплеменники ни для кого не делали различия. Черные люди, бояре, иереи, монахи, князья, мужи, женки, дети все гибли равно под саблями и копытами коней. Бесславно легла на сити рать великого князя Владимирского. Пали Москва, Переяславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь. Мало за сто верст Не дошли злые татарские кони до Великого Новгорода. В феврале татары оступили торжок. Две недели держался город, тщетно ожидая новгородской подмоги, и в марте пал. Татары иссекли всех мужиков и женок, как траву. Затем серегерским путем устремились к Новгороду. Дошли до игноча креста, но Бог и святая Великая Соборная Церковь Новгородская, София, заступились за свой город. Уже раскисали пути, и болота набухали водой. Татары повернули назад. Отсюда хмурый отец Алексы уходил, наточив меч на рать к Чудскому озеру. Здесь он молился, прослышав про чудо в оплескове. От иконы Спаса над гробом невинно убиенной В медвежьей голове княгини Ярославли стала течь мира и наполнила четыре стекляницы Ужас охватил многих, кто еще тайно сочувствовал изменникам. И еще раз Бога благодарил твари мир, что не поддался уговорам, не ушел в медвежью голову тогда. Падая на колени, творил горячую молитву перед иконой Спаса. Господи, не попустил еси не отринул отчины свои я. Здесь шестнадцать лет назад веселым пламенем пылало отцово хоромное строение и все их тяжкими трудами нажитое добром. Старый тваремир кидался в огонь, а ничего не спас, обгорел только. Не перенес новой беды, сломался, заболел. Алекса же, посвистывая, сам взялся за топор, Не на что было нанятий плотников. Тогда и научился звонкому плотницкому делу. Кое-как поставили клеть на пепелище, поставили, и ушел Олекса в свой первый поход, к Торопцу. Сюда возвращался он из второго похода, с Норовы, и еще под городом узнал про смерть отца. Тут он разделился с братом Тимофеем, не спорил, верил в себя. С детства все давалось легко, без думы, без натуги. Торговал, воевал, стоял и с князем, и против князя. Тяжела была рука у Александра. Тяжела и для бояр, и для купцов, а всего тяжелей для простой чади. Стоять-то стояли против князя, а со многими пришлось согласиться потом. И тамгу татарскую приняли, и десятину. Сам князь Александр на том настоял и дань собрал татарам, будто свои стали чужие, а чужие — свои. Тут и не хочешь, а думать пришлось. Научился хмуриться Олекса. Рука чаще невольно искала меча. Время было неверное, мятежное, только поворачивайся. В эту пору женился он. Жена была молода. По шестнадцатому году взял. Первый сын умер. Мало на руках подержать пришлось. Потом родилась дочь, Янька. Через год ходил под Юрьев Алекса. Город взяли на щит. Товара, богатства забрали бесчетно. Алекса сумел и свою долю увести да и у других приторговал дешево. Вернулся, и жена до да Маша обрадовала. Сына родила, Анфима. С юрьевского похода побогател Олекса, легко пошел в гору. Богатство оно, коли голова на плечах, само растет. Поставил новый терем, рядом со старым, соединил переходами, пристраивал каждое лето хлева, амбары, стойла. Памятуя пожар, заводил амбары и за городом а на вече в гридне общинной стоял заодно со всеми, добивался и добились посадника своего, Михаила Федоровича. После смерти князя Александра всего четыре года прошло, а гляди, снова зашевелились, стали и на князей покрикивать «Теперь Ярослав Ярославич, брат Александра князем». Садился, крест целовал Новгороду. Пади не по нраву пришлось. Двое их осталось, Ярославичей. Ярослав да Василий. Сам в Твери сидит, Василий в Костроме. Тоже на новгородский стол зарится. А в Новгороде на граце за Ярослава подручник его, князь Юрий. Невеликая птица, без посадника навряд, что и решит. Да, не тот нынче Новгород. Не тот князь, да не тот ты алекса Не тот уже терем во дворе, И резное крыльцо, и сад, и яблони. А добра в амбарах, Сукон, и шкур, и меда, и вин заморских. И серебро на черный день, И портно, и лен, и рожь, и пшеница. Коням ячмень засыпают, Кони поглядеть любо. «Дом полная чаша. Родной дом. Свой. Все тут свое, нажитое, добытое им самим Алексой, добротное, прочное». «Постой, станетка! Тише поезжай! Переполошим всех!» — усмехнулся. «Не ждут, верно!»